Глава тридцать Двое в спальне и хитрый кот. Анастасия. Лис, котики, вы дома? Крикнула я, направляясь в спальню. Рыжий нашелся сразу. Он свернулся клубочком на своем кресле и прикидывался спящим. А вот прочие пушистики даже не показались, хотя я и не расстроилась. Захотят есть, придут как миленькие. Я подхватила на руки лиса, Но он притворился спящей тушкой, которая не пожелала просыпаться, даже когда я немного потрясла ее. Лис не хотел разговаривать, а я не стала настаивать. Положив кота на место, я отправилась переодеваться. Свой наряд пора было сменить на что-то повседневное, поэтому я сняла платье и откинула его на стул, после чего уставилась в шкаф. Не глядя, поправила лямку бюстгальтера, одновременно пытаясь понять, что надеть». Проблема в том, что конкретно сейчас я бы предпочла выпить чай с сушеной малины и забраться под одеяло. Прошедший день вымотал, и требовалось хоть немного тишины и спокойствия, пока кто-нибудь еще не придет к лекарке. И тут что-то стукнуло за спиной, а следом раздался шумный вдох. Я резко обернулась и сразу встретилась с янтарным взглядом Джеймса. Он стоял в дверном проеме и смотрел на меня так жадно, что я нервно сглотнула. Вот же, Настя, надо было все углы проверить. Слона-то я и не заметила. Первым моим желанием было прикрыться руками, что я и сделала. А вторым — высказать все, чего заслуживает наглый дракон. Теперь было уже не до выбора тряпок. Я схватила первое попавшееся платье, намереваясь его надеть, но после откинула в сторону, потому что быстро натянуть его сложновато. Застрять в неудобной позе, но уж нет. Пусть Бертрам потерпит, пока не оденусь. Кинулась за домашним халатом, но он, зараза тряпичная, как нарочно был сшиблен голубым платьем и теперь валялся у ножек стула. Мысленно зарычала и отправилась поднимать. Естественно, в том, в чем была. Не знаю, падают аристократки или от подобного дефиле в обморок. У нас в фильмах этим никого не шокируешь. Поэтому и я не стала рыдать, требуя у герцога выйти вон, угрожать, что теперь он просто обязан на мне жениться. И все это время Бертрам наблюдал за мной, не делая попытки отвернуться. Я сцепила зубы, чтобы не заскрипеть ими от досады. Ни стыда, ни совести. Дракон. А когда одежда? Коснулась плеч, я запахнула полу халата, завязала пояс и развернулась лицом к невозможному инквизитору. Уставилась на мужчину, чье появление сбивало с толку. поинтересовалась, кипя праведным гневом. «Герцог, вам не стыдно подсматривать за мной?» «Я не подсматривал», — отозвался наглейший из магов. Уверенно, его трудно перещеголять в невыносимости. «Да», — ехидно протянула я, пытаясь справиться с собственным возмущением. «Я... любовался». Бертрам улыбался, словно так и надо. «На тебе такое все...» «Гладенькая?» Этим самым «гладеньким» дракон обозвал обычный хлопковый комплект без кружева и эротических вставок. Просто белый бюстгальтер и такие же трусы, в которых я попала в этот мир. Они, конечно, не супер, но выглядят вполне прилично. «Подарить?» — подколола я, сложив руки на груди. И «Если он думал, что сейчас прозовеют удовольствие или от стыда, то я сама надеялась, ничего такого не произойдет. Джеймс сбивал меня с толка, эмоции штормило, и подобного еще не было никогда и ни с кем. Согласен, останешься без всего. Тут же нашелся маг, а я прикусила язык. Вот ведь умник, на все у него есть ответ. А если серьезно, то мне понравились не эти штучки, а ты сама. Каждый изгиб безупречного тела, до которого так и хочется прикоснуться. Джеймс шагнул ко мне, продолжая рассматривать, так, словно на мне было написано что-то крайне важное. Я пыталась держать себя в руках, отлично осознавая, что такие слова подстегивают и подталкивают к более тесной близости. Но ведь инквизитор проявлял ко мне внимание до настоящего момента, раньше, это не сбивало с толку, однако и я не пень трухлявый. Не знаю, что такое притяжение к истинной, но к самому Бертраму меня тянуло, и очень. Это сродни наваждению, магнетизму и всему такому, что заставляет глупеть и забывать об осторожности. Дракон остановился передо мной в полушаге и замер. Я чувствовала его силу, напор, а ведь Бертрам даже не прикоснулся ко мне. Невольно сглотнула, облизнула губы. Джеймс Бертрам Заю и котика Джеймс решил не провожать, оставив эту важную миссию Насте. К ней пришли, вот пусть и прощаются. А сам Бертрам задержался на кухне. Налил воды в чашку, неспешно выпил. Работы было много, ее у инквизитора всегда завались. Только сегодня маг отодвинул все на второй план. «Хорошо еще, что в городе без происшествий», а помощники могут справиться и без герцогского приказа. А уж если что, то догадаются, где его искать, или пошлют магический вестник. Он дело затратное, но крайне полезное. Сам же Бертрам принял решение, что не уйдет, пока не донесет до девушки мысль, что она нужна ему, и происхождение ничего не изменит. Очень хотелось узнать про иной мир, но этот Джеймс оставил на второй план. Сейчас гораздо важнее было дать понять Насте, что она никуда от него не денется. Она его и только его, и нечего мечтать, чтобы вернуться к прежней жизни. Жаль, что у девушки там осталась сестра. Было бы идеальным выдернуть девочку и переместить ее сюда, чтобы лекарка успокоилась и приняла простую истину. Дракон отыскал свое сокровище и не отпустит. В лепешку расшибется, а не позволит никому отнять собственное счастье. «Сожрет соперника и пепелит, но не отдаст». Джеймс слышал, как за торговцами закрылась дверь, а после раздались легкие шаги лекарки. Она направилась вглубь дома, а следом туда же двинулся и маг. Он шел нарушенным медленно, собираясь с мыслями. Откладывать и дальше разговор не было смысла. Теперь он знает о лекарке больше, чем сутки назад. Крутые изменения, но и они не вызвали отторжения». Макс сделал шаг в комнату, из которой доносилось какое-то шуршание. Вступил на порог и замер. Глядя на Анастасию, одетую в необычное и довольно интересное белье, она стояла к нему спиной. Точеная фигурка притягивала взгляд и вызывала вполне естественное желание обладать избранной. Бертрамов втянул носом в воздух, подозревая, что отсюда он отправится не на работу, а домой — принять ледяной душ, чтобы сбить эту реакцию тела. Слишком притягательной, казалось Анастасия, слишком желанной. И тут девушка обернулась. Если еще минуту назад она стояла молча и непонятно, о чем думала, глядя в шкаф, то сейчас в ее взгляде читалось возмущение, высказывать которое она не спешила, чем существенно отличалась от многих известных Бертраму дам. Те были бы рады попасть в такую ситуацию, прикинуться пострадавшей овцой, чтобы выставить себя в роли потерпевшей. Стать герцогиней подобным путем — чем не вариант. Ситуация компрометирующая, ведь инквизитор холост. Вот только сам Бертрам никогда бы не позволил повесить на себя такой хомут. И тем достойнее выглядела и номерянка, в глазах которой Джеймс рассмотрел желание сказать какую-нибудь гадость. Выгнать за дверь поганой метлой. Будь Анастасия драконом, то непременно плюнула бы в него огнем. А так ничего, смотрит недовольно и уже наверняка чем-нибудь мысленно огрела. Пальчики сжались, побелевшие кулаки. Попытка одеться выглядела несколько смешной, и Джеймсу стоило усилий не засмеяться. Мелкая злая фурия, а не лекарка, сейчас предстала перед ним. А уж когда девушка надела домашнее платье, Без него Асти лучше смотрится, однако разговору это существенно мешало бы. То маг шагнул к ней. «Вы что-то хотели?» — поинтересовалась Анастасия и снова облизнула губы. Это вышло у нее немного нервно, и маг решил, что хватит. Довольно держаться на расстоянии. «Анастасия». Джеймс положил руку ко мне на талию и притянул меня к себе. Поцелуй случился стремительный, словно маг только и мечтал о нем. Признаться я тоже. Не стала задавать лишних вопросов. И как он докатился до такой жизни? Ответила со всем своим желанием, понимая, что еще минуту назад мы только и делали, что оттягивали этот момент. Огонь струился по моим венам, разнося жар по всем клеточкам, спускаясь лавой вниз живота». Я закинула руки на шею мужчины, запустила пальцы в густые волосы, поцеловала в ответ со всем своим рвением, чувствуя напор и то самое желание, которое недвусмысленно появилось у дракона. Бах! Послышался звон откуда-то со стороны кухни, и это заставило меня остановиться. Настя! Выдохнул мне в губы Джеймс. Он снова попытался меня поцеловать, но я вывернулась из разжавшейся хватки и бросилась на звук. Дзинь. Бертрам обогнал меня и первым попал на кухню, я же следом. Увиденное удивило и возмутило одновременно. Лис, который еще недавно прикидывался спящим, сейчас изображал цирковой номер. И, стоя на задних лапах на столе, передними тянулся к холодильному шкафчику, пытаясь при этом подковырнуть когтем дверцу. Стул валялся на полу, не говоря уже про разбитую чашку с недопитым чаем. При виде с морда кота вытянулась, а сам рыжий издал испуганное «Мяу!» «Лис!» — возмутилась я. «Ты что творишь?» «Действительно!» — хмыкнул дракон, складывая руки на груди. «Не мог посидеть тихо хотя бы час?» «Час?» — в глазах промелькнули картинки, чем бы мы могли заниматься — Я почувствовала прилив крови к щекам. Это сейчас, Джеймс, о чем? Неужели о поцелуях? Конечно, я не против, просто любопытно, что именно имел в виду Бертрам. Почему час? Поинтересовалась я и тут же отвернулась, чтобы не выдать себя. Нарочно уставилась на фамильяра, который перестал царапать шкаф и плавно попятился назад, да не удержался и свалился со стола. Всем известно, что коты падают на лапы. Этот тоже мог бы именно так упасть. Да только внизу валялся тот самый опрокинутый стул, и на его ножке и упал лис. Приземление вышло неудачным, кот громко взвыл, подскочил, после чего умчался, и почти сразу хлопнула форточка в процедурной. «У тебя в замке коты тоже так себя ведут?» Я оторвала взгляд от погрома, устроенного рыжим, и посмотрела на Бертрама. Мак улыбался, и, кажется, я догадывалась, почему. что смешного». «Ничего», — хмыкнул Джеймс. «Я не знаю, как они ведут себя в замке. Полагаю, что не настолько нагло, ведь у меня есть дворецкий Вервольф». «Понятно, завидовать нечему. Мне, конечно, не жалко продуктов, только как планировать расход. Я не могу постоянно курсировать между торговцами рыбой и домом лекарки, а ведь лис не один, у него еще товарищи имеются». А еще у меня возникло подозрение, что устроенный им цирк неспроста. Зная рыжего хитреца, я почти не сомневалась в этом безобразии. Только зачем? Он ведь и сам не против дракона, тогда в чем причина? Впрочем, именно сейчас я была благодарна фамильяру. Нам с Джеймсом обязательно нужно поговорить, и не в горизонтальной плоскости. «Чай?» Предложила я герцогу и тут же перевела взгляд на сотворенный котом Бедлам. По неволе поморщилась, что не укрылась от гостя. «Что-то не так?» — поинтересовался герцог. Все в порядке», — поспешила заверить Бертрама. «Сейчас уберусь, и будет чай». «А, это...» — понял мои страдания инквизитор и пошевелил пальцами. И сразу чашка вместе со всеми осколками отправилась в мусорное ведро, а все прочее заняло свои места. Стало даже чище, чем было. Вопрос решен? «Более чем», — согласилась ей, и спустя короткое время выставила на столе чай, вазочку печенья и варенье. Нарезала и копченое мясо, которое купила по пути домой. Пусть и Джеймс пробует, заодно проверит, чем кормит обычный народ. Если все в порядке, то в следующий раз я опять туда схожу. Бертрам же покрутил чашку с кипятком в руках, а после, не сделав ни глотка, поинтересовался — Анастасия, как я понимаю, именно поэтому ты не принимала наследство профессора. Разумеется, подтвердила я, усаживаясь напротив, оно чужое, не мое. Как считаешь, отчего у вас такое сходство с Астрой? Мало ли похожих людей? Я пожала плечами. Немало. Согласился Бертрам и добавил в очередной раз крутану в чашку, при этом ни капли на стол не пролилось. Но ведь магия есть не у всех. Твоя же сила далеко не маленькая. Как объяснишь?» «Понятия не имею», — ответила честно. «Вдруг этот самый перенос в ваш мир помог?» «Магия не приходит просто так», — заявил Джеймс, глядя на меня так пристально, словно у него была какая-то мысль, которую он пытался и мне донести. «Значит, она у тебя была изначально?» «Кто твои родители?» Отец умер, когда я была маленькой. Собственно, я его не особо помню. Мама потом еще раз вышла замуж, почти сразу развелась. «Как звали твою мать?» Зачем-то спросил дракон. «Леонида Орлова. Это наша фамилия». Джеймс нахмурился и почти сразу произнес. «Жена Риони, графиня Леона, происходила из известного...» но малочисленного рода орли. Надо же, я попыталась улыбнуться, но не получилось. Все совпадения, конечно же, случайны. Или нет? Она умерла, а еще у нас с сестрой была тётя. Ты говорила, что ваши отношения с ней были не слишком родственными. Уверена, что она тебе родная. И потом Настя. Джеймс отставил чашку и притронулся к моей руке, накрыл ее своей ладонью. Немного сжал, делясь теплом и нежностью. Это было очень приятно. Однако я сделала вид, что ничего не происходит, потому как ласки герцога действовали на мозги, они переставали работать. Что? Люди, лишённые магии, долго не живут. Если у твоей матери был дар, а вроде орли, кажется, встречались целители... то и тебе этот дар передался. То, о чем сейчас говорил герцог, немного походило на правду, но в общих чертах выглядело как сказка, подгон реальных событий под нужную ему картину. А Астра, что она забыла в моем мире? Почему решила поменять нас местами? Может, она захотела спрятаться, а заодно встретиться с матерью, предположил инквизитор. Услышанное не укладывалось в моей голове и казалось притянутым за уши. Но скажите мне, пожалуйста, откуда у герцога эта страсть к мексиканским сериалам с их запутанностью? Бежать куда-то, потом родить детей и умереть? Звучит довольно грустно. Но что-то в этом было. А если предположение герцога правда, то что делать теперь? У профессора Рионе была только одна дочь. Упрямо произнесла я то, что знала. Одна. Но кто сказал, что жена не ушла от него беременной? А она точно ушла? Может, сбежала и сейчас живёт где-то в соседнем государстве? Жена профессора пропала без вести, а имея мужа-портальщика, предположить можно всякое. Хочешь сказать, он ее туда отправил? Послал? Это всего лишь догадка. Я замолчала, не находя подходящих аргументов, все как то складывалось удачно для версии бертрама но с другой стороны у меня была магия о которой в моем мире остается только мечтать получается он прав